Санкт-Петербург. Ко мне туманный лелея, весна пустынная назад. Бледно-зелёные ветрилы дворцовой распускает сад. Орлиный царь вдоль опушки, Нева, Лнива шелестят, как лето льётся. Слет локтя оставил на граните. Пушкин. Лило полно, перестань, не плачь, весна моя былая. На выски плавучие глянь, какая рыба голубая. В Петровом бледном небе штиль, флотилия туманов вольных, и на торцах восьмиугольных всё та же золотая пыль. Берлин, 26 мая 1924 года.